Глава 13 Повелитель мух. «Как в своей силе уверенный лев, горами вскормленный, ветер и дождь на добычу выходит». Гомер, Одиссея. Помимо соображений безопасности, моей и, конечно, Гомера, заставивших меня отказаться от квартиры на первом этаже, пусть даже с вожделенным садом, Были и другие, пусть и второстепенные обстоятельства, осложнявшие жизнь всех без исключения обитателей Майами. Я говорю о насекомых. Жить в Майами означало на своем горьком опыте убедиться, что наша планета отнюдь не цитадель человечества, а царство насекомых в нескончаемой войне, с которыми люди несут поражение за поражением. «В битве с ними ты заранее знаешь, что обречен вести лишь оборонительные действия, и остается лишь эту оборону укреплять, делать все возможное, чтобы отстоять свои окопы. Если бы я пошла по пути первого этажа, прислушавшись к последнему слову градостроительства, то накрывать на стол и стелить постель мне нужно было бы сразу на армию шестиногих гостей». Мы переехали в новую квартиру весной, а теперь стояла уже середина лета, самая насекомистая в Южной Флориде пора. Лето в том году выдалось особенно дождливым, с тропическими грозовыми облаками и ведрами воды с регулярностью не менее одного раза в сутки. В такую погоду все живое бежит под крышу укрыться от буйства стихии и насекомые были не исключением. Двенадцатый этаж немало способствовал тому, чтобы держать диких обитателей квартиры под контролем, но были среди них и отчаянные души, которых этаж не пугал. Самыми отъявленными среди них были мухи, огромные, как ноготь на большом пальце, и назойливые до иступления. «Памятуя о Гомере, я возвела открытие и закрытие балконных дверей в своего рода культ, но как бы быстро я не задвигала за собой дверь, мухи оказывались проворнее. Однако если мне бесконечный поток мух грозил испортить всю радость от новой квартиры, то Гаммер принял их едва ли не с распростертыми объятиями». После того, как все коробки были распакованы и отправлены на мусорку, он больше не мог совершать успешные лобовые атаки на Скарлетт и Вашти. Прилет мух раскрывал для него новые охотничьи горизонты, что было весьма кстати в виду пассивности Вашти и презрения Скарлетт. Свою первую муху Гомер поймал через несколько месяцев после нашего переезда. Дело было в гостиной. Я как раз раскладывала по полкам новые книги, когда послышалось громкое злое жужжание откуда-то сбоку на уровне моей головы. Обернувшись, я увидела своих кошек. Они выстроились в шеренгу и медленно подкрадывались к мухе, которая вальяжно описывала сложные зигзаги в футах в пяти над полом. Гомер напрягся, его голова задвигалась замысловатой восьмеркой в унисон прерывистому жужжанию. Уши стояли торчком. Мельком взглянув на Скарлетт и Вашти, я увидела, что и у них зрачки расширились настолько, что казалось, будто сами глаза их состоят из сплошных зрачков. Две пары глаз неотрывно следили за мухой. Казалось, они выбирали момент для прыжка, но пока они думали, Гомер без предупреждения взмыл в воздух. Как в замедленной съемке я увидела, что он поднимается все выше, вот и голова его выше моей, а тело изогнулось изящной дугой. На мгновение он завис в воздухе, словно гимнаст перед соскоком на помост, а затем раздалось щелканье челюстей. Еще один миг, и он мягко приземлился на задние лапки, еще один, и он сидел на корточках. Жужжание прекратилось муха исчезла. «О боже!» — невольно вскрикнула я. Даже Скарлетт и Вашти недоверчиво моргнули все еще расширенными зрачками. «Неужели мы и впрямь видели то, что, как мы думаем, мы видели?» единственный кого не удивило происходящее, был сам Гомер. Его челюсти лихорадочно работали, пережевывая добычу. Он чем-то напоминал ребенка, которого внезапно угостили ириской, и все, что ему теперь остается, быстрее ее проглотить. Что делать с пойманной мухой, Гомер, похоже, не знал. Поднявшись в воздух, он, возможно, и сам не ожидал, что так удивит всех. Но мухе удивляться уже не приходилось. Первое, что я сделала при переезде, купила хлопушки и липкую ленту для мух, но воспользоваться ими мне так и не пришлось. Они остались нетронутыми собирать пыль в кухонном шкафу. У меня не хватило духа лишить Гомера того, что вскоре стало его излюбленным занятием. Но и, по правде сказать, мои собственные усилия по контролю за мухонаселением по зрелому размышлению показались мне излишними. По имкуму Гомер превратил в целое искусство – Непрерывно оттачивая мастерство, он не ограничивался одним стилем и смело экспериментировал в области стратегии, что иногда было данью необходимости, а порой просто спасало от скуки. Иногда он пружиной подлетал в воздух, как это было в первый раз, но не щелкал зубами, а молотил лапками в воздухе, как отчаянный пловец, что выгребает по собачьи, сбивая муху то ли лапой, то ли воздушной волной. А когда она вновь собиралась взлететь, он вначале отступал на несколько шажков, а затем прыгал на звук. Иногда он загонял муху на балконную дверь, внуждая ее колотиться в стекло, а затем, накрыв лапкой, завозил в угол и держал там, пока насекомое не переставало подавать признаки жизни. Если муха приземлялась на стену за диваном, Гомер взбирался на спинку и, поднявшись на задние лапки, одним молниеносным движением передней лапки прихлопывал муху прямо к стене. Затем он осторожно приподымал лапку, оставляя зазор, чтобы прошла одна голова, и муха отправлялась в рот. Однажды мне довелось наблюдать за тем, как Гомер в пылу погони за мухой взлетел на спинку стула. Балансируя на трех лапках, четвертый он лихорадочно пытался сбить муху, которая вместо того, чтобы сразу сдаться, отлетела куда-то за его голову. Гомер, клянусь, оттолкнулся от стула и, эффектным движением бросив тело в заднее сальто с вращением, сцапал муху прямо в воздухе, а затем, изогнувшись, мягко приземлился на все четыре лапки. «О, ну вот это ты уже просто красуешься!» Протянула я, не в силах сдержать смех, столь очевидным было его довольство собой. «Дошло до того, что мне не нужно было вертеть головой, чтобы увидеть, где именно жужжит назойливая муха. Достаточно было заметить мелькнувшую черную тень, и всё было кончено». Иногда я забавлялась, представляя себе разговоры мух, наблюдавших за тем, как их товарку постиг бесславный конец, и она пала жертвой слепого кота. Мне подобный диалог виделся примерно таким. Первая муха. «Ты слышала, Клару поймал безглазый кот. Как она не углядела? А у самой-то, небось, ни не одна сотня глаз?» Вторая муха. но «Ну что тут скажешь?» «Вот и дура она. Была. Это ваша Клара». Взяв на себя обязанности нашего домашнего егеря, Гомер следил не только за мухами. Он доказал, что одинаково хорошо справляется со всей живностью. Муравьями они ловились так легко, что это было почти оскорблением москитами и прочей мошкарой. А потом появились тараканы — Сейчас я живу в Нью-Йорке и видела, кого здесь называют тараканами. Они не идут ни в какое сравнение с южными плохими парнями, такими огромными, что их можно оседлать и отправиться верхом на дерби в Кентукки. Высокий этаж означал, что полномасштабное нашествие нам не угрожает. Но отдельные лазутчики, здесь их называют пальметто, были крупнее прочих и к тому же умели летать. Проникнув в нашу квартиру, они вскоре сами жалели об этом своем умении. Если успевали. Каким бы проворством ни отличались тараканы, за мухами им было не угнаться. За мухами мог угнаться Гомер. У тараканов было свое преимущество. В отличие от мух, что волей-неволей возвещали о своем прибытии, эти действовали бесшумно. По крайней мере, так казалось мне. Но слух Гомера был куда острее моего. Острее даже, чем у Скарлетт или Вашти, в чем я могла убедиться и даже неоднократно. Какими бы быстрыми ни были тараканы, им было не сравниться с мухами, которых Гомер отлавливал с завидной регулярностью. Не раз я наблюдала, как Гомер водит головой, прислушиваясь к чему-то, чего я не слышала. Потом он срывался с места к какой-то точке, и оттуда выползал таракан. Гаммер имел обыкновение съедать свою добычу. Исключение составляли только тараканы. Их он приберегал для меня. Две недели подряд были особенно сильные дожди, и не проходило ни дня, чтобы утром я не просыпалась с двумя или тремя мертвыми тараканами, аккуратно сложенными перед кроватью. Стоило ему услышать, как я пошевелилась, он тут же спрыгивал с кровати и, подойдя к кучке дохлых тараканов, принимался призывно мяукать. С его стороны, нелогично было бы подумать, что я смогу найти без посторонней помощи, не издающих ни звука тараканов. «Мамочка, посмотри! Посмотри, что я тебе принес! Они тебе нравятся? Нравятся?» «Спасибо, Гомер», — неизменно благодарила я, радуясь, что он не мог видеть отвращение, написанное на моем лице. «Ты очень заботливый кот. Мамин нравятся ее новые тараканы». Гамер вытягивал передние коготки и цеплялся за мои ноги в надежде, что я поглажу и приголублю его, что я и делала щедро и с удовольствием. Теперь, когда у меня была собственная квартира, ко мне частенько захаживали друзья. Гаммер всегда оздоровался с ними с вежливым интересом, но никогда не давал спуску шестиногим вторженцам. «Ничего себе!» — говорили все, впервые увидев, как Гомер выхватывает в воздухе муху, путах в пяти над полом. «Он же слепой!» «Только ему не говорите!» — отвечала я. «Думаю, он и не догадывается!» «Он похож на мистера Мияги из парня-каратиста, способного поймать муху с помощью палочек для еды», — как-то заявил мой друг Тони. «Эх, хотел бы я, чтобы у меня была целая коробка с мухами и тараканами. Я бы тогда выпускал их по одному, а Гомер бы ловил». Я с отвращением содрогнулась, представив себе подобное. «Я несказанно рада, что такой коробки у тебя нет». Тем не менее, это была не самая большая добыча Гомера. Эта честь ему еще предстояла.